Глава 21. Но сын не убегает, а наоборот бежит ко мне. В больших глазах слезы, ручки протянуты ко мне. «Мама! Мама!» Отталкиваясь рукой от вязкого песка, но тут же падаю назад. Ромков влетает в меня, и я обнимаю его, пытаясь закрыть собой со всех сторон. «Павел может убить меня, но ребенка я ему не отдам. Оборачиваюсь, чтобы понять, где угроза, но Павел уже сбит с ног». Он кубарем катается по земле вместе с другим мужчиной в светлом кашемировом пальто. Это Платон. Откуда он здесь? Прижимая руку к себе, чтобы он не видел драки. — Тише, малыш, все будет хорошо, — шепчу ему на ушко. — Пася, похой, Папа ему ня-ня! трясет кулачком, пытаясь выглянуть у меня из-за плеча. Отворот ворот дерущимся бежит пара охранников. К тому времени, как они добегают, Платон поднялся и успел... Пару раз ударить Павла ногой и швырнуть его об землю. «Папа мой одец! Папа музик!» — горланит Ромка. Я же вся трясусь, давясь слезами. «Мама не пать! Папа победиль! Он пасю няня! Ногой!» Обнимая Ромку, зацеловывая всего, малыш явно не понял масштаба опасности. Но пусть лучше так, чем трясется от страха, как я. Платона оттаскивают от Павла, но он вырывается. «И я тебя засажу, сука!» «До конца жизни в камере гнить будешь!» — кричит он на эмоциях. «Пустите! Я к жене и сыну!» Вырвавшись из рук охранников, бежит к нам. Губа разбита, руки тоже, все пальто в грязных пятнах. При этом Платон выглядит таким боевым, привлекательным. «Вера, ну! Головой ударилась! О чем ты думаешь?» «Как вы?» — Платон осматривает меня и ромко со всех сторон. «Головой ударилась, но не очень сильно», — трогаю рукой затылок, где немного липко. «Я его убью!» Он разворачивается, но я хватаюсь за рука в пальто. «Побудь с нами, я боюсь!» — шепчу через слезы. «Маме Бобо! Пася похой, папы ему няня!» Ромка не унимается. «Сейчас вызовем врача. Платон забирает сына на руки и прижимает меня к себе, поднимая. Не надо, все хорошо!» — игнорируя легкое головокружение. «Я вижу!» — он качает головой. «Целует меня в мокрую щеку. Полицию вызвали?» оборачивается на охранников, скрутивших Павла на земле. «Мне на бывшего мужа даже смотреть не хочется. Сволочь! Как он мог решиться на такое? Да, через три минуты будут». Вместе мы добираемся до подъезда. Мне становится лучше. Но Платон не слушает никаких моих возражений, вызывает врача из частной клиники. Врач приезжает с медсестрой осматривает меня. Ромку. Записывает на всякий случай на снимок, дает рецепт на успокоительное. У меня к тому времени уже все прошло, но я понимаю, что Платон не отстанет. Он, как коршун надо мной Ромкой, сам от помощи отмахивается. У него руки сбиты, настаиваю я. Платон, не упрямся! Это ерунда! Он усмехается, но сдается. Позволяет себя осмотреть и подлатать. Когда мы остаемся, наконец, троем, Ромка засыпает на диване в обнимку с Рубиком. А мы с Платоном сторожим его сон. Он молодец! Платон задумчиво смотрит на сына. За тебя болел! Утыкаясь ему лицом в рубашку. «Как ты узнал, что Павел хочет навредить нам?» «За ним следили, и службы безопасности сообщили, что Павел вел себя подозрительно, а потом и вовсе сбежал. Я испугался, что он поедет именно к тебе. Может быть, поговорить захочет, попросить прощения и помощи. Но нет, он решился на похищение, совсем спятил». «Павла посадят?» «Да». «Попытка похищения, что ему предъявят за махинации с Ромкой, не знаю еще» но и за это получат вместе со Светой. Такие, как они, не умеют по-людски, так что жалеть их смысла нет. Ты прав. То, что они сделали, это чудовищно. Мы, Ромка... Я как подумаю, что было бы, если бы их план удался... Тише. Платон обнимает меня, крепко прижимая к себе. У него ничего не получилось. Все благодаря тебе. Зацеловываю его лицо, каждую черточку и синяк на губе, перед этим осторожно подув. Я тебя люблю. Признаюсь, заглядывая Платону в глаза. «И я тебя. Он касается своими губами моих. Выйдешь за меня? Не фиктивно, а по-настоящему!» Платон вынимает из кармана полиэтиленовый пакетик с кольцом. На нем все еще болтается бирка. «Упс! Не успел переложить в красивую коробочку!» «Выйду!» Со смехом наблюдая, как Платон возится, пытаясь открыть маленький пакетик. Тихо матерясь себе под нос, он, в конце концов, разрывает его. Потом снимает бирку, пряча ее в карман. «Вот!» Надевает мне на палец элегантное кольцо с тремя камушками. Один побольше, два поменьше по сторонам. Очень красивое. Обнимаю его за шею и аккуратно целую, чтобы не сильно тревожить разбитую губу. Ты меня женой назвал на улице, я слышала. Я о тебе давно так думаю, Вера. Запал, как только увидел тебя в первый раз. Сразу понял. Заберу у Павла, ведь он тебя был недостоин. Ого! Изнутри меня начинает распирать от волнения и счастья. Я столько сомневалась, надумывала себе, а Платон, оказывается, давно в меня влюблен. Мы еще долго сидим, обнявшись, наблюдая, как наш сын спит. Вместе нам приятно и поговорить, и помолчать. Когда Ромка просыпается, вместе идем на кухню. Платон заказал для нас обед в ресторане, чтобы не тратить силы на готовку. Мы с ним то и дело касаемся друг друга, улыбаемся, целуемся, пока Ромка не видит. «Я всех ее убью!» Ромка тянется к папе, чтобы тот взял его на ручки. «И маму, и папу, и обика!» «А мозя мне собаку басюю!» «Мы с папой подумаем», — Целую сына в нос. «Мусики!» Видя наше хорошее настроение, Ромка тут же пользуется. «Пошли, все вместе посмотрим. Кажется, я подсел на малышариков». Платон увлекает нас в гостиную, не забывая прихватить пакет с детским печеньем по дороге. Мы располагаемся на диване все вместе. Мы с Платоном позади, Ромка с Рубиком впереди. Сын с восторгом подпевает песенки, а мы с Платоном обнимаемся. Похрустываем печеньем, и мне кажется, что, наконец, в моей душе наступили мир и покой. Я счастлива со своей семьей. Впереди нас ждет только хорошее. Спасибо всем, кто читал эту книгу. Обязательно загляните в мою новинку, если еще этого не сделали. Конец книги. Читала Инга Семина.